Глава 48 восьмая. Последнее приготовление. Когда Говоров с Вороновым вошли в кабинет, Богомолов даже присвистнул от удивления. Так поразил его их вид. Однако и сам он в грязь лицом не ударил. «Граф, вы не находите, что сегодняшние устрицы не так свежи, как на балу у князя Волконского?» — с важным видом произнес Говоров, горделиво повернувшись к Ворнову. — Вы совершенно правы, ваше сиятельство, не так свежее. Чуть заметно подмигнул Ворнов, и все рассмеялись. — Не знаю, как вы себя чувствуете, господа, но мне воротничок Давид с недовольной миной произнес богомол «А вы так расхваливали своего специалиста!» — подковырнул его Говоров. «А он действительно мастер от Бога. Это я раздался в последнее время». «Ладно, ладно», — замахал рукой Говоров, потом серьезно спросил. «Как наши боевые посты? Савелий пока еще на прежнем месте. Я думаю, его привезут к самому началу». Богомолов покачал головой. Как жалко, что связь между группами не носит постоянного характера. «Что поделаешь?» — Говоров развел руками. «Не станешь же рисковать на последнем этапе». «А как девушка?» «Наташа тоже дома и сегодня пока никуда не выходила. Видно, приводит себя в порядок». «Вы извините, товарищ генерал, можно подумать, что я вас проверяю». Спохватился вдруг Говоров. «Ну что вы!» Богомолов дружески похлопал его по плечу. «Вы старше и намного опытнее меня. Я нисколько не обижаюсь, поверьте». «Спасибо, Константин Иванович!» Говоров был явно растроган. «Собственно, последнее, что мне хотелось бы уяснить. Удалось ли нашим людям незаметно рассредоточиться вокруг клуба?» «Вы думаете, что-то может произойти?» озабоченно спросил Богомолов. «Думаю, не думаю, но нюх подсказывает мне, что нужно быть готовым ко всему». «А что, разве не смогли?» — нахмурился Говоров. «Нет-нет, все в полном порядке. Люди рассредоточены по всем намеченным нами точкам. Просто очень хотелось бы обойтись без шума». Генерал похлопал себя под мышкой. «Неужели вы...» С удивлением воскликнул Порфирий Сергеевич. «Да, сунул на всякий случай». Богомолов показал свой ТТ. «Отлично, еще и наш, армейский», усмехнулся Говоров. «А что, прекрасная машинка!» Генерал пожал плечами. «Во-первых, мы сами взбаламутили их по поводу оружия, и вдруг явимся к ним вооруженными». «Во-вторых, коль скоро вы представляете силовые структуры, то вооружаться нужно соответствующе». Говоров вдруг выдернул из подмышки вороненый Макаров. это проникновенная речь, произнесенная на полном серьезе, была так комична, что они все дружно рассмеялись». «Ладно, шутки шутками, а никто из нас, вооруженными, туда не пойдет», — резко заявил Говоров и вдруг смачно откусил кусок ствола от своего оружия, оказавшегося умело сделанной шоколадкой. «Хочешь?» — он протянул шоколад Богомолову. «Да пошел ты!» — обиженно воскликнул тот. «Только шутку придумаешь, а ее у тебя из-под носа и уведут». Он хитро улыбнулся и сам откусил от своего пистолета, который тоже оказался шоколадным. Хохот стоял оглушительный, Смеялись долго до кашля. Когда же все успокоились, Богомолов повернулся к Воронову. «Если бы еще и у тебя в кармане оказалась такая же шоколадка, то мы действительно скончались бы здесь от смеха». «Зная, что вы уже закупили эти штучки, я не решился тратить свои кровные на такой розыгрыш», — ответил Андрей. «Откуда ты мог узнать?» — удивился генерал. «От буфетчицы Танечки!» Воронов хитро подмигнул. Когда я шел сюда, то обратил внимание на этот шоколад и подумал, «Хорошо бы сейчас разыграть двух генералов», но внутренний голос мне сказал, «Ты капитан, а они генералы, и значит умнее». «Спроси на всякий случай, может, тебя уже обогнали». Я и спросил. «Понятно». Богомолов покачал головой. «Понятно. Оказывается, Ларчик просто открывался. Он был явно разочарован. «А ну-ка, капитан, вытаскивай свою штучку на стол!» — неожиданно скомандовал Говоров. «Какую такую штучку?» — невинно переспросил Андрей. «А точно такую же!» — подмигнул Говоров. «И откуда вы все знаете?» — обреченно вздохнул Воронов и вытащил из кармана «пистолет» в кавычках. «Действительно, откуда?» — не понял и Богомолов. «А вот это уже совсем просто», — улыбнулся Говоров. «Как только капитан заявил, что мы оба закупили шоколад, я сразу понял, что он обманывает. Раз обманывает, то значит, не хочет оконфузиться». «Не понимаю, как же вы узнали, что он обманывает?» — поморщился Богомолов. «Еще проще». — Это я шел за ним, а не он за мной. Прекрасно воскликнул Богомолов. — скоро у нас такое отличное настроение, можно сказать, что мы готовы к предстоящим на вечере неожиданностям. — Хорошо бы их не было, — чуть слышно произнес Говоров. — Это точно, — эхом отозвался Воронов. — Что мы еще должны обсудить? — спросил Богомолов. Кто за что отвечает, если случится что-то непредвиденное? Стрельба вдруг начнется, на Савелия нападут. Если стрельба не в нас и не в Савелия, то сохранить полное спокойствие и невозмутимость, словно нас все это не касается. Генерал обвел сидящих напротив взглядом и добавил, если начнутся выстрелы, то это уже будет делом тех, кто окружает клуб снаружи. «Если же грозит какая-нибудь неприятность кому-то из нас или Савелию, то всем действовать по обстановке. Вы согласны со мной, Константин Иванович?» Говоров повернулся к генералу. «На все сто, парферий Сергеевич!» «Что же, на том и порешим!» Богомолов тяжело положил обе руки на стол ладонями вниз, как бы подытоживая разговор.